Глава 15. В полной темноте Кэтрин Соломон нащупала тяжелую освинцованную дверь лаборатории и торопливо вошла в маленький тамбур. Дорога заняла у нее всего полторы минуты, но сердце колотилось, как сумасшедшее. За три года могла бы и привыкнуть. Кэтрин с неизменным облегчением ступала из кромешной мглы пятого отсека в чистое, ярко освещенное пространство. Куб напоминал огромную коробку без окон. Стены и потолок были обиты жесткой сеткой из покрытого титаном свинцового волокна, отчего складывалось впечатление, что в бетонные стены вмонтировали гигантскую клетку. Плексигласовые перегородки делили пространство на несколько комнат, лабораторию, аппаратную, технический отсек, уборную и небольшую научную библиотеку. Кэтрин быстро вошла в главную лабораторию. В стерильном помещении сверкало сверхсовременное оборудование, спаренные электроэнцефалографы, фемтосекундный синтезатор оптических частот, магнитооптическая ловушка и квантовый генератор случайных чисел. Хотя в ноэтике использовались передовые технологии, Сами по себе открытия завораживали больше, чем вид сложнейших машин, с помощью которых их совершали. Смесь магии и мифов быстро становились реальностью. Новые сенсационные данные подтверждали главную идею ноэтики. Истинный потенциал человеческого разума еще не раскрыт. Основной тезис звучал просто. Нам видна лишь верхушка айсберга интеллектуальных и духовных возможностей человека. Эксперименты, проводимые в Институте ноэтических наук ИОНС и Принстонской лаборатории аномальных исследований, ПИАР, однозначно доказали. Человеческая мысль, если направить ее должным образом, способна влиять на физическую массу. Ученые занимались не дешевыми фокусами вроде сгибания ложек, а серьезными научными исследованиями. И все они приводили к одному поразительному результату. Наши мысли влияют на окружающий мир на глубинном, субатомном уровне. Победа разума над материей. После трагедии 11 сентября 2001 года Но этика сделала качественный рывок вперед. Четверо ученых обнаружили, что когда общее горе сплотило миллионы напуганных людей по всему миру, данные 37 генераторов случайных чисел в разных городах стали куда менее случайными. Совместное переживание множества людей каким-то образом повлияло на генерацию чисел и создало порядок из хаоса. Сенсационное открытие перекликалось с древней верой в космическое сознание, сплав человеческих мыслей, способный взаимодействовать с материальным миром. Недавние исследования массовых медитаций и молитв также подтверждали, что человеческое сознание, как описывает его Лин Мактагард, автор трудов по наэтике, Есть субстанция, выходящая за пределы тела. Высокоорганизованная энергия, которая может влиять на окружающий мир. Кэтрин пришла в восторг от книги «МакТагарт. Эксперимент с намерением» и наблюдений, изложенных на сайте www.tensionexperiment.com, где объясняется, как наши намерения могут менять мир. Интерес Кэтрин вызвал и ряд других работ. Взяв их за основу, Кэтрин Соломон пошла дальше и доказала, что направленная мысль может воздействовать на что угодно. На рост растений, движение рыбок в аквариуме, деление клеток в чашке Петри, синхронизацию обособленных, автоматизированных систем и химические реакции в организме. Разум влияет даже на образование кристаллических структур. Когда Кэтрин думала, а замораживаемой в воде с любовью, у нее получались идеально симметричные кристаллы дивной красоты. И наоборот, дурные мысли создавали искривленные хаотичные формы. Человеческая мысль воздействует на материальный мир. Кэтрин проводила все более смелые эксперименты, и результаты не переставали поражать. Лабораторные опыты показали, что победа разума над материей – не просто очередная оккультная мантра XXI века. Разум способен менять состояние вещества и, что еще важнее, имеет направляющую силу. Человек – хозяин Вселенной. Кэтрин установила, что частицы на субатомном уровне появляются и исчезают по одному ее желанию их наблюдать, То есть само намерение увидеть частицу создает частицу. Несколько десятилетий назад на это намекал Гейзенберг, а теперь этот принцип лег в основу ноэтики. Как писал Лин МакТагарт, живое сознание есть фактор, превращающий вероятность чего-либо в нечто реально существующее, Самый важный ингредиент для создания Вселенной – это сознание того, кто ее наблюдает. Однако больше всего поражал другой вывод. Оказалось, что способность разума влиять на окружающий мир можно развить. Это приобретаемый навык. Подобно медитации, овладение истинной силой мысли требовало тренировки. Мало того… У некоторых эта способность при рождении была развита лучше, чем у других, однако истинными мастерами становились единицы. Вот она, недостающая связь между современной наукой и древним мистицизмом. Кэтрин узнала это от своего брата. Тревога за Питера не отступала. Кэтрин подошла к двери в библиотеку и заглянула внутрь. «Никого». Библиотека представляла собой небольшую комнатку, два кресла, деревянный стол, два напольных торшера и во всю стену стеллаж красного дерева, помещавшие полтысячи томов. Кэтрин и Питер собрали здесь любимые труды. Сочинения обо всем на свете, от физики элементарных частиц до древнего мистицизма. Их коллекция – представляла собой эклектичную смесь нового и старого, передового и исторического. Книги Кэтрин носили названия вроде «Квантовое сознание», «Новая физика» и «Принципы нейробиологии». Питер же приносил книги с эзотерическими заголовками вроде «Кибалеон», «Загар», «Танцующие мастера Ули» и переводы шумерских глиняных табличек из Британского музея. «Ключ к будущему нашей науки», — говорил брат, — «лежит в прошлом». Всю жизнь изучая историю, науку и мистицизм, Питер всячески поддерживал желание сестры дополнить университетское образование основами герметической философии. К девятнадцати годам Кэтрин заинтересовала связь между современной наукой и древними сакральными знаниями. «Скажи мне, Кэт», — однажды спросил ее Питер, когда она приехала домой на каникулы. «Какую литературу по теоретической физике ельские второкурсники должны прочесть за лето?» Кэтрин огласила длинный список. «Впечатляет. Эйнштейн, Бор и Хокинг». Гении современной физики. Но разве у вас не просили ознакомиться с учениями более ранними? Кэтрин задумалась. Ньютона, что ли? Питер улыбнулся. Еще более ранними.